Кормление духов Гекаты Есть такая древняя шаманская практика — кормление духов. Это архаичная форма ритуального жертвоприношения. Шаман складывает из камней подобие пирамидального домика, камни прокладываются щепками и мхом, внутри разжигается священный костер из застывшей смолы, ароматных палочек и сушёных трав. В самом ритуале заложена древнейшая идея о взаимообмене, прежде чем что-то попросить у сил, стоит что-нибудь им предложить. Всё в нашем мире есть энергетический взаимообмен. Ещё в материнской утробе стартуют эти тончайшие процессы. Об этом любили рассуждать трансперсональные психологи во главе со Станиславом Грофом и его «Теории перинатальных матриц». Каждый ваш будничный диалог, каждая ваша мысль, каждое даже машинальное ваше деяние включает вас в сложнейший процесс энергетического взаимообмена с миром. Современная психология именно так объясняет постулаты о том, что все декорации вашей жизни — это всего лишь отражение вашего настроения. «Если тебе не хватает любви, дай миру больше любви», Если тебе не хватает социального уважения, прояви больше уважения к окружающим людям. То, что ты излучаешь, возвращается тебе стократно. Древние шаманы мыслили более предметно, и каменный домик, источающий ароматный дымок, был символическим выражением этого сложнейшего обмена. Геката приходит не одна. Гекату всегда сопровождает свита. Основных сопровождающих мы обсудили в других главах этой книги. А вот о духах, которые приходят вместе с Гекатой, исторические источники упоминают вскользь, очень скупо. Преимущественно к племени этих духов причисляют мертвецов. Но только вот мертвые эти — особенные. Издревле на Востоке считалось, что существуют некие просветленные души, которые накопили уже достаточно опыта и света для того, чтобы сойти с пресловутого колеса сансары, однако их сострадательность мешает им навсегда покинуть этот мир, и они сами выбрали себе благородную участь стать чем-то вроде энергетической хранительной стены для всего человечества». Очень понравилась эта идея Теософом во главе с Еленой Петровной Блаватской. И для обозначения этой спасительной стены они использовали не вполне корректный, но прижившийся на наших землях термин Нирманканая. Гекату сопровождают другие древние души, имеющие отношение не к ясности, очищающему свету и спасению, а к мудрости, к великому морю, в котором содержатся все потенциальные мировые сценарии, к метафорическому хранилищу кирпичиков человеческих судеб. То есть не кокон светлой защиты, сформированной из чего-то отжившего опыта, а кокон мудрости и скорби понимания. Это именно те мёртвые духи, которые присоединены к Вселенской библиотеке накопленных человечеством знаний. Духи, которые могут открыть правду. А еще ходят легенды, что маги и ведьмы, которые связали свою жизнь с каналом Гекаты, присоединяются к этому молчаливому полчищу. А теперь от философии к сути. Каменный домик в честь духов Гекаты складывается на перекрестке трех дорог, а в качестве подношений можно положить на ароматную смолу сушеный лесной папоротник, кладбищенскую крапиву, листья вербены, цветы жасмина, белые лилии. Можно положить возле этого домика и другие дары — мясо, рис, мёд.